Глава вторая. Заботы с будильниками. Ну, а куда мы их поставим? Обед был окончен. Леди Кут опять проинструктировали о ее обязанностях по отвлечению внимания мистера Уэйда. Неожиданно на помощь пришел сэр Освальд, предложив сыграть бридж, хотя предложил не совсем верное слово. Сэр Освальд, один из флагманов нашей промышленности, просто выразил пожелание, и все вокруг немедленно поспешили поддержать желание великого человека. Руперт Бейтман и сэр Освальд играли в паре против Леди Кут и Джеральда Уэйда, что было очень удачным разделением. Сэр Освальд играл бридж, как делал, и все остальное чрезвычайно хорошо. Любил он также и то, чтобы у него был соответствующий партнер. Бейтман был настолько же квалифицирован в игре, как и в секретарском деле. Оба они понимали друг друга с полувзгляда, обмениваясь лишь короткими отрывистыми фразами. Две без козыря, пара, три пики. Леди Кут и Джеральд Уэйт были любезны и доброжелательны в игре. Причем молодой человек не устал повторять после каждой партии тоном искреннего восхищения. Знаете, вы сыграли просто великолепно. И Леди Кут каждый раз находила это новым и невероятно лесным. И карта продолжала им идти. Считалось, что все остальные танцуют под радиоприемник в большом зале. В действительности же они сгрудились у дверей спальни Джеральда Уэйда, стараясь соблюдать тишину, все же нарушаемую сдавленными смешками и громким тиканием часов. «Вряд под кровать!» – предложил Джимми в ответ на вопрос Билла. «Насколько поставим стрелки, ну, чтобы вместе зазвенели или по очереди?» Этот вопрос обсуждался очень горячо. Одна группа утверждала, чтобы разбудить такого чемпиона среди сонь, как Джерри, необходим совместный трезвон восьми будильников. Другая настаивала на длительном и непрерывном звоне. Наконец победили последние. Часы были заведены, чтобы звонить последовательно один за другим, начиная с 6.30. «Надеюсь», — заявил Билл, — «это послужит для него уроком». «Тихо! Слушайте!» — шепнула конфетка. При прятывании часов не успела начаться, как возникла помеха. С -с -с -с -с". Джимми приставил палец к губам. «Кто-то поднимается по лестнице!» «Не лопнет ли наша затея?» «Все в порядке!» — успокоил Джимми. «Это орангутанг!» Будучи свободным при очередной сдаче, мистер Бейтман шел в свою комнату за носовым платком. По пути он остановился и окинул взглядом приготовления друзей, после чего тут же сделал замечание, простое и практичное. Он услышит их тиканье, когда будет ложиться спать. Заговорщики в растерянности посмотрели друг на друга. — А что я вам говорил? — произнес Джимми почтительным тоном. — У арангутанга всегда голова работает. Обладатель работающей головы пошел дальше. — Это точно признал Ронни, склонив голову на бок. Восемь будильников тикающих вместе, создадут чертовский шум. Даже старина Джерри, каким бы он ни был ослом, и тот заметит. И догадается, что что-то не так. «Сомневаюсь», — сказал Джимми Тисайгер. «В чем? В том, что он такой осел, как мы думаем». Ронни уставился на него. «Мы все отлично знаем старину Джеральда». «В самом деле?» — переспросил Джимми. «А я иногда думаю, что это не так-то просто. Строите себя осла, как это делает старина Джерри». Все внимательно посмотрели на него. Лицо Рони было очень серьезным. «Джимми», — сказал он, — «ты тоже не дурак». «Второй орангутанг», — поддержал Билл. «Мне это просто в голову пришло, вот и все», — стал оправдываться Джимми. «Давайте не будем такими утонченными», — воскликнула конфетка. «Что будем делать с часами?» «Орангутанг возвращается, спросим его», — предложил Джимми. Орангутанг, направив свой великий мозг на решение новой проблемы, тут же выдал решение. «Подождите, пока он ляжет в постель и заснёт. Потом потихоньку войдите в комнату и поставьте будильники на пол». «Малыш, арангутанг опять прав!» – согласился Джимми. «Забираем пока часы и спускаемся вниз, чтобы не было подозрений». Игра в бридж продолжалась с незначительными изменениями. Сэр Освальд теперь играл со своей женой и добросовестно указывал ей на все ошибки, которые она допускала во время игры. Леди Кутс воспринимала замечания своего мужа добродушно и с полным отсутствием малейшего интереса. Она повторяла снова и снова «Понимаю, дорогой, как мило, что ты подсказал мне». И продолжала делать точно такие же ошибки. В перерывах между сдачами Джеральд Уэйт говорил орангутангу «Отлично сыграно, партнер! Чертовски отлично сыграно!» Билл Эверсли с Рони Деврё занимались подсчетами. Допустим, он ляжет спать около двенадцати. Сколько, по твоему, нам ему дать? Около часа? Девре, зевнул. Странное дело. Обычно я иду байки в три часа ночи, а сегодня, зная, что нам придется немного посидеть, я все отдал бы, чтобы мамочка уложила меня в постельку сейчас же. И каждый признал, что чувствует тоже. Дорогая моя Мария. В голосе сэра Освальда звучало легкое раздражение. Сколько раз я тебе говорил, не колебаться, когда решаешь, прорезать карты или нет. Ты раскрываешь все свои комбинации. У Леди Кут был готов на этот отличный ответ, а именно что сэр Освальд, как свободный от сдачи, не имеет права комментировать игру. Но она не сказала этого. Она только ласково улыбнулась, легла своей обширной грудью на стол и твердым взглядом уставилась в карты Джеральда Уэйда, сидящего справа от нее. Ее тревога улетучилась, когда к ней пришла дама. Леди Кут пошла с валета, взяла взятку и стала открывать карты. «Четыре взятки и Робер!» – объявила она. – Да, это была большая удача взять здесь четыре взятки. – Удача! – пробормотал Джерри Уэйд, отодвинув стул и присоединившись к своим друзьям, стоящим у камина. Она называет это удачей. За этой женщиной нужен глаз да глаз. Леди Кут собирала банкноты и серебро. «Знаю, я не отличный игрок», — объявила Леди Кут скорбным тоном, в котором, тем не менее, звучал оттенок самодовольства. «Но мне в игре везет». «Ты никогда не станешь отличным игроком, Бридж Мария», — сказал сэр Освальд. «Да, дорогой», — согласилась Леди Кут, — «я знаю. Ты всегда говорил так». «Но я стараюсь изо всех сил». «Это правда», – пробормотал Джерри в полголоса. «Возражений нет. Она кладет голову вам на плечо, если по-другому ей не удается заглянуть в ваши карты». «Я знаю, что ты стараешься», – сказал сэр Освальд. «Просто у тебя нет чувства карт». «Дорогой», – улыбнулась Леди Кут, – «ты всегда мне это говоришь? И да, ты должен мне еще десять шиллингов». «Вот как?» – удивился сэр Освальд. – Да! Тысяча семьсот – значит восемь фунтов десять шиллингов. Ты дал мне только восемь фунтов. – Боже! – поскнул сэр Освальд. – Виноват? Леди Кут грустно улыбнулась ему. Она очень любила своего мужа, но не собиралась дать ему надуть себя на десять шиллингов. Сэр Освальд протянул руку к боковому столику и угостился виски с содовой. Была уже половина первого, когда он пожелал всем спокойной ночи. Ронни и Деврё, комната которого находилась рядом со спальней Джеральда Уэйда, поручили следить за развитием событий. Без четверти два он обошел всех, царапаясь в двери, и вся комната, одетая в пижамы и ночные рубашки, хихикая, перешептываясь и подталкивая друг друга, была в сборе. «Он выключил свет около 20 минут назад», – доложил Ронни хриплым шепотом. «Я думал, что никогда не дождусь». Я только что открывал дверь посмотреть. Как он? Похоже, готов. Ну что? Опять были торжественно собраны часы, но вдруг возникло новое препятствие. Мы не можем туда все ввалиться. Этому не будет конца. Нужно, чтобы кто-нибудь один сделал это, а остальные будут подавать ему игрушки на пороге. Сразу возник горячий спор о выборе лучшей кандидатуры для выполнения плана. Трех девушек сразу же исключили, на том основании, что они будут хихикать. Бил Эверсли был отклонен по причине своего роста, веса и тяжелой походки, а также общей неуклюжести, что он, впрочем, яростно отрицал. Джимми Тисайгер и Рони Диврё тоже были признаны неподходящими, и в конце концов подавляющее большинство высказалось в пользу Руперта Бейтмана. «Арангутанг, вот кто нам нужен», – заявил Джимми, – «он ходит как кот». И даже если Джерри проснется, Арангутанг всегда сможет придумать какую-нибудь ерунду в свое оправдание. Придумать что-нибудь правдоподобное, что успокоит его и не даст возникнуть подозрения. «Что-нибудь утонченное», – задумчиво предположила конфетка. «Именно», – подтвердил Джимми. Арангутанг справился с задачей четко и аккуратно. Осторожно открыв дверь спальни, он исчез в темноте унося с собой два самых больших будильника. Через минуту-другую он появился на пороге и получил еще пару, потом еще и еще. Наконец он вышел из комнаты. Все затаили дыхание и прислушались. Равномерное дыхание Джеральда Уэйда еще можно было услышать, но его заглушало и растворяло в себе ликующее и торжественное тиканье восьми будильников.